Уинстон Черчилль испытывал двоякие чувства. День, который должен был стать триумфом Британии, оказался испорчен чертовыми русскими с их спутником. Ракета, разработанная совместно с Бошами и их главным инженером фон Брауном, успешно прошла испытания, пролетев от полигона в Египте до Саванны в Нигерии. Это более трех тысяч километров. Да от Лондона до Москвы меньше. С такой ракетой уже можно по-другому разговаривать с коммунистами и пригрозить ответкой на повторение падения Лондон-Сити, как назвали ракетный удар в прессе. А теперь это вошло и в учебники истории. Да, у русских ракет бьет дальше, но все равно они перестали быть недосягаемыми. Первые успешные пуски прошли еще два месяца назад. А сегодня, 9 мая, должен был состояться показательный запуск. Он поставил бы точку во владычестве СССР в ракетной теме и стер позорную страницу из истории Великобритании. Да, мир был подписан гораздо позже, но именно 9 мая вошло в историю как дата окончания мировой войны. И вот чертовы комми сорвали такой прекрасный план, запустив свой спутник на орбиту Земли. Их новость полностью перебила триумф королевства, подставив самого Уинстона, который после войны и отставки Чемберлина занял пост первого лорда Адмиралтейства. Премьер-министром после Чемберлина выбрали Тюфика Синклера. Глава либеральной партии и раньше кричал о том, что с нацистской Германией и Англией не по пути, а после проигрыша лишь усилил свои позиции. Хорошо, хоть король понимает, что без нацистов сейчас не обойтись. Потому и назначили Черчилля в Адмиралтейство, дав курировать сотрудничество с немцами в ракетной теме. «Мрази!» — процедил Уинстон а ведь была надежда что после успешного запуска репутация черчилля выйдет за пределы старушки англии уже есть предварительный контракт с кузенами и им очень не понравилось поражение в азии итальянец карл тоже облизывается на их ракету потому и дал согласие построить полигон по ее отработке рядом со своей колонией в случае падения на их территорию политических проблем бы не было а сам запуск Пролететь над подконтрольными лягушатником землями на недосягаемой для них высоте — вот это щелчок по носу покрасневшим французам. «Ладно», — выдохнул Уинстон. «Все равно теперь они не смогут чувствовать себя в безопасности», — усмехнулся мужчина, имея в виду СССР. «Теперь можно и более жестко начать говорить с ними на полях Лиги наций». Особенно радовало Черчилля, что никакой супербомбы красная так и не продемонстрировали. А значит, ее у них нет. И защиты от ракет не существует. Попробуй поймая эту стремительную птицу, да еще на подобной высоте. Неотвратимое оружие, от которого нет спасения. Еще раз выдохнув и взяв себя в руки, Уинстон опять посмотрел на заголовок статьи. Красный марш несется над планетой. Не могли, что ли, поприличнее записать для передачи? К мужчине опять вернулось плохое настроение. Ну ничего, скоро у вас запылает в штанах от нашего ответа.